Вторая зрелость – время реализации своей мечты. Продолжим дальше рассматривать систему ценностей этапа второй зрелости. Неоднократно отмечалась важная роль детей в системе ценностей. В мировоззрении зрелого человека дети располагаются на третьем месте после пары и пространства проживания. Но, как уже говорилось, очень многие, особенно женщины, ставят детей на второе и даже на первое место. К чему это приводит, мы уже разбирали. На этапе второй зрелости нередко сохраняются заблуждения в приоритетах, а иногда они даже усиливаются. После выхода на пенсию родители могут сосредоточить на детях и внуках еще больше внимания, направив на них всю нерастраченную любовь. Это сложный вариант, и тогда у всех в этой семье проблемы нарастают, как снежный ком. Очень часто можно встретить ситуацию – одинокая мать, муж или умер, или ушел от нее, и взрослый одинокий сын или дочь живут вместе. Это, пожалуй, самая сложная ситуация. Мать не смогла построить свое счастье, дети у нее были на первом месте, и, естественно, тем самым не позволила создать счастливую семью ребенку, и вот судьба свела их вместе, чтобы они наконец-то разобрались в причинах и решили этот вопрос. Но чаще всего истинного понимания нет, вот они и живут, пока кто-то из них кого-то не похоронит. обращаясь к родителям и детям. Старайтесь всячески отдалиться, не потому, что это вообще лучший вариант взаимоотношений, нет, а потому, что сейчас мировоззрение большинства людей совершенно не соответствует проживанию вместе. Если вы действительно любите своих детей и действительно хотите им помочь, то не мешайте им жить, стройте свое счастье. Но иногда и взрослые дети держатся за родителей, испытывая бытовой комфорт от соседства с ними. Они просто не понимают того, что удобство могут перевесить счастье семьи. Дочь, выйдя замуж, постаралась купить квартиру рядом с матерью, чтобы та помогала ухаживать за ребенком. А у матери не было никаких других интересов, она все время проводила у дочери. К тому же она недолюбливала зятя. В результате семья распалась. В пространстве молодой семьи не должны присутствовать энергии родителей. Поэтому так важно в зрелом возрасте избавиться от заблуждений, расставить приоритеты в системе ценностей. Тогда появляется возможность изменить ситуацию к лучшему. Еще раз напоминаю, в старшем возрасте особенно важно сосредоточить основное внимание на себе и на своем пространстве и не вмешиваться в жизнь детей и внуков. На этапе второй зрелости нужно постараться улучшить отношения с родственниками, восстановить потерянные связи с ними, более тесно объединить поколение своего рода. Этим будет оказана огромная помощь детям и внукам. В это время появляется большая возможность писать письма, ездить в гости, направлять усилия на построение добрых отношений со всеми.